Заметив замешательство неизвестной сам Капитоныч вышел к ней, пропустил в двери и спросил, что ей угодно. От князя Скородумова к Сергель Алексеевичу, проговорила она. Они не встали ещё. Внимательно приглядываясь к ней, сказал швейцар. Анна никак не ожидала, что пта, совершенно не изменившаяся обстановка передней того дома, где она жила 9 лет, Так сильно подействовало на неё. Одно за другим воспоминания, радостные и мучительные, поднялись в её душе, и она на мгновение забыла, зачем она здесь. Подождать изволите? сказал капитанчик, снимая с неё шубку. Сняв шубку, капитанчик заглянул ей в лицо, узнал её и молча низко поклонился ей.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 Что случилось? Это не надо, говорил он, снимая с неё шляпу. И как будто вновь увидев её без шляпы, он опять бросился её целовать. "Но что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла?" "Никогда не верил". "Не верил, друг мой? Я знал. Я знал", говорил он свою любимую фразу. И схватив её руку, которая ласкала его волосы, стал прижимать её ладонью к своему рту и целовать её. Глава 30.